Глава 14. Старый новый подозреваемый. Я впервые был на таких поминках. Дома, в Америке, я был на нескольких похоронах, исследовавших за ним мероприятиями. Да, именно мероприятиями. Арендовалось какое-то заведение, приходило немало людей, которые общались между собой лишь мелкими группками. Поддерживался какой-то определенный градус официоза, и кому-то при таком градусе было жарко, и он метался между другими, а кто-то озяб и кутался ото всех так, что и не поговоришь. Сейчас же мы сидели маленькой компанией в тесной комнатенке за простым деревянным столом, правда, накрытым красивой скатертью с ручной вышивкой. Словно собралась семья. Казалось бы, странно, ни один из нас не то что толком не знал покойного Владислава Хуртинского, но даже не видел. Однако все мы искренне жалели о его уходе, сочувствовали его жизненным проблемам, восхищались его талантом, не сгинувшим в лесу. Никто напрямую так не говорил, вообще говорили мало, но вздохи Насеткиной, грустные воспоминания Игната Никитовича, уважительный тон Костомарова, все подтверждало это. Тима, бледный и всклокоченный, тоже вместился около нас, с шумом подтягивая какой-то пахучий напиток из своей кружки. Меня восхитила и Насеткина, не пожалевшая своего времени, чтобы накрыть нам стол, причем сделать это красиво, словно Хуртинский был ее родственником. Как там русские называют такой подход? А, да, душевный. День быстро делал последние шаги на обль. Воздух становился холоднее, клубясь на выходе изо рта. Пора уже и печку растапливать. Не обращаясь ни к кому конкретно, сказал Костомаров. Да уж, – вяло отозвался председатель, – дровишек надо бы запастись. А где брать будете, Игнат Никитович? – заинтересовался доктор. Лошадь ваша-то уже того... «Да, в лесок схожу, валежник тут не до речи. прихвачу пару охапок. Может, стволов натягаю во двор, а потом потихоньку попиляю». Невнятно бурчал старик, глядя себе под ноги. Вскоре наши пути разошлись. Председатель свернул к своей избе, а мы зашагали дальше. «Что думаете, Мит?» Нарушил молчание доктор, которое, кстати, сохранялось, пока мы не пришли домой и не растопили печь. «Наши логические умозаключения ушли в неправильную сторону». Я подумал немного, шумно выдохнул, нехотя признаваясь. Не знаю, Корней Стархович, просто не знаю. Кто мог потерять табличку с именем Тесла? У нас остаются только те загадочные люди, живущие под землей. Даже не знаю, как быть. Разум предписывал мне хорошенько все обдумать, поразмышлять, прикинуть варианты. Но вновь обретенная русская мудрость уговаривала меня не напрягаться, а наоборот отдохнуть. Дать скачущему окружающему миру прийти в равновесие. Тогда и разобраться во всем будет легче. Кто я такой, чтобы сопротивляться вековому русскому знанию? Это это восточный подход. Ай, ладно, пусть будет русский. А значит, утро вечера мудренее. И этот приятнейший принцип меня не подвёл. Утром мы с доком, словно два джентльмена где-то в Лондоне или Нью-Йорке, за крепким кофе общались о наших поисках. Вариантов, кроме детальной разведки подземного хода, точнее выхода, не было. Костомаров предложил зайти к председателю, пораспрашивать на эту тему, вдруг что видел. Я не был против. Погода теплеть не собиралась, и грозилась лиловыми тучами до да ветром. Но дождя не было, чему можно было только порадоваться. Я привычным шагом направлялся к двери председательской избы, как Корнелий Стархович неожиданно остановился и нахмурился. Ничего не говоря, он проковылял вдоль боковой стены. Я с недоумением стоял на месте». Док скоро вернулся ко мне с выражением крайней задумчивости. В чем дело, Док? Да вот странная деталь. Костомаров водил глазами с стороны в сторону, которая лишь подтвердила мои сомнения. За избой лежит внушительная куча дров, а еще вчера Игнат Никитович сетовал на то, что придется идти на их заготовку. И вот прошел вечер, ночь, сейчас утро. Неужели он за такое время сумел их столько нарубить? А где же он по вашему их взял? Точнее сказать, у кого. Доктор посмотрел на избу и решительно зашагал на своих костылях ко входу. Председатель был дома, как раз у растопленной печи, ставя на нее какую-то кастрюлю. Он уже не выглядел таким опустошенным, как вчера. Бог в помощь, Игнат Никитович! Как-то особо зычно поздоровался Костомаров. Кошеварите? Да вот сварю себе кушание на пару дней, прохряхтел старик, но звучало это как-то фальшиво, сам не знаю почему. Он коротко взглянул на нас и сразу же уперся глазами в пол, зашаркал возле печки. И все это тоже начинало казаться мне какой-то маской, словно он специально для нас старался выглядеть таким ангельским цветком. Помню уже это выражение. Что за черт, нахожусь в России, а слова русские забываю. «Хорошо, у вас тепло», – продолжал Корней Аристархович. никак как с утра дровишек нарубили». Председатель замялся с ответом, лицом к нам так и не повернулся, но все-таки сказал – «Да я Денис Егорыча встретил. Он мне показал, где чурбачки есть хорошие. Говорит, кто-то, видно, заготавливал, да не забрал. Ну вот, я и перетаскал потихоньку». «Понятно, понятно», – закивал Костомаров. «А мы вот с Митом пришли узнать, как вы, что. Такие события просто так не проходят, поверьте мне». «Отошел уже, спасибо, спасибо», – наконец-то повернулся к нам магнат Никитович. «Эх, да и не такое, видали. Очерствела душа, вот теперь так просто не пропадет». Как сухарь хороший, который долго лежит. Не то, что хлеб белый. Ну и славный, Гнат Никитыч, рад за вас. Но мы тогда пойдем. И док, развернувшись, пошел из избы, кинув на меня короткий взгляд. Я рассеянно кивнул председателю и последовал за моим русским товарищем. Тот уверенно двигался, пока не отошел на несколько десятков метров. Думаю, здесь мы можем спокойно поговорить. Доктор остановился и снова заговорил на своем аристократическом. «Я считаю, стоит обсудить поведение нашего уважаемого председателя». «Док, вы довольно лихо расспросили Игната Никитовича, я бы так не смог». «Мне самому его поведение показалось не то чтобы странным, но неестественным». «Он словно притворялся». «Вот именно, Мит, вот именно». «Он, конечно, не молод, но меланхолией и самоуничижением не страдает». «Но почему-то пытался показаться нам именно таким». «Божий одуванчик!» «Неожиданно вырвалось у меня». Корнеерий Стархович удивленно посмотрел на меня, и губы его растянулись в улыбке. «Именно так. Лучше не скажешь право слова». «Но вы ведь обратили внимание на упоминание о Звереве?» Я кивнул. «Думаете, он соврал?» «Может и нет, но с чего Звереву проявлять доброту?» «Может, стало жалко старика?» «Возможно. Но если приложить к этому факту напряженное поведение Игната Никитовича, то выходит какая-то недомолвка. Что-то здесь не так». Звучало убедительно. «Предлагаете поговорить еще со Зверевым?» Доктор вздохнул. «Поговорить не трудно, а вот вызвать на хороший разговор – непросто. Егерь наш имеет отторжение к душевным беседам. И как же быть?» В эту секунду невероятно ярко блеснула молния, заставив нас зажмуриться и поднять руки к глазам. Грома не было слышно. Мы переглянулись друг с другом. У обоих вертелись какие-то слова, но они так и остались в форме мыслей. «Нам нужно убедиться, что охотник наш чист, в смысле не занимается чем-то необычным для своей профессии и местного жителя». Костомаров внимательно на меня посмотрел. «А здесь есть два важных момента, и можно эти моменты прояснить за один раз». «Одним выстрелом?» – усмехнулся я. Док еле заметно улыбнулся и сказал. «Вам нужно попасть в дом к зверю, где помимо осмотра сможете еще и пообщаться с его дочерью. Чем вам не дуплет?» Я так и застыл с приоткрытым ртом. Мне придется одному заглянуть в дом к самому опасному здесь мужчине. Причем в тот момент, когда там будет только его юная дочь. А еще говорят, что писатели в своих романах специально сочиняют необдуманно опасные ситуации.